Восьмое. Постановка целей. Семиэтапное упражнение на постановку личных целей. Отправной пункт в управлении временем ясность и четкость постановки целей. Самая типичная ошибка, которую многие из нас допускают и по причине которой теряют очень много времени, состоит в том, что мы теряем из вида конечную цель, забываем, к чему стремимся. Писатель Бирс в книге «Словарь дьявола» дал следующее определение. Фанатизм проявляется, когда человек прикладывает двойные усилия, забыв о своей цели. Многие люди усердно работают, не имея представления, к чему они стремятся. Управление временем прежде всего означает планирование и организацию деятельности таким образом, чтобы мы смогли максимально быстро достичь намеченной цели. Я повторю это определение. Управление временем означает планирование и организацию деятельности таким образом, чтобы вы смогли максимально быстро достичь намеченной цели. Менее 3% людей имеют четкие цели, которые они записывают для себя, и эта группа состоит из самых успешных людей. Менее 1% постоянно повторяют, проговаривают свои цели. Я как-то написал статью для одного крупного издания, и когда ее напечатали, издатели решили особо выделить одну строку, которую я хотел бы процитировать. Если вы не поставили цели для себя лично, то вы обречены в течение всей жизни трудиться на достижении целей других людей. Я считаю смысл этой строки очень важным для каждого. Все мы работаем, чтобы достичь какой-то цели, но это может быть наша личная цель или цель кого-то другого. Я считаю, что постановка цели – главный навык, необходимый для успеха. В данном разделе я поделюсь с вами лучшими приемами постановки целей, которые я знаю. Постановка целей начинается с блокнота ручки и вас. Вот несколько основных принципов постановки целей, которые нужно запомнить. Вверху страницы записывайте свою мечту. Самую заветную. У мечты есть способность вдохновлять людей, помогая им реализовать свой потенциал. Проблема многих людей состоит в том, что они редко используют большую часть своих возможностей. Они делают гораздо меньше, чем могли бы. Они застревают в зоне комфорта, не желая из нее выйти. Второй принцип – Цели нужно записывать в утвердительной форме и в настоящем времени. Положительные цели в настоящем времени программируют наше подсознание и формируют внутри нас веру, убеждение, что цели вполне осуществимы. Чтобы достичь этого, нужно просто переписывать цели в блокнот, записывая их в свое подсознание, носить с собой блокнот постоянно и при любом удобном случае просматривать их. Чем чаще вы перечитываете или переписываете цели, тем глубже они оседают в вашем подсознании, и тем больше возрастает возможность их быстрого и полного осуществления. Третий принцип. Цели должны быть уравновешенными и касаться трех основных сфер вашей жизни. Первый тип. Это цели, связанные с карьерным ростом и финансовыми успехами. То, к чему вы стремитесь, чего хотите добиться на профессиональном поприще. Говоря о них, можно поставить вопрос «что?». Что является моей целью? Чего я хочу достичь? Второй тип – личные цели. Цели, которые вы ставите для своей семьи, и цели, связанные с улучшением здоровья. Эти цели отвечают на вопрос «Зачем?». Ради чего я стремлюсь стать прекрасным сотрудником? Именно ради личного счастья, семейного благополучия и крепкого здоровья мы стремимся к достижению карьерных или финансовых целей. Поэтому при постановке целей первого типа мы думаем о целях второй группы. Мы хотим преуспеть на работе, чтобы прежде всего получать большее удовольствия от жизни. Иногда люди путают эти два типа целей и забывают, для чего им нужен карьерный рост и улучшение материального положения. Третий тип целей – цели личностного и профессионального развития. Эти цели отвечают на вопрос «каким образом?». Как я смогу осуществить мои карьерные планы, чтобы в конечном итоге стать более счастливым человеком, довольным состоянием своего здоровья и своей семейной жизнью? Только так, связав три группы целей, мы можем достичь равновесия в нашей жизни. Четвертый принцип. Нужно определить для себя главную цель, единственную цель, которая важнее других. Единственную цель достижения, которой направит вас на реализацию остальных, второстепенных целей. Многие люди считают, что выбор одной главной цели – отправной пункт любого значительного достижения. Вот некоторые вопросы, которые помогут вам определить или дадут вам подсказку, какими могут быть или должны быть ваши главные цели. Первый вопрос. Что бы изменилось? Что бы вы сделали, если бы выиграли в лотерею миллион долларов? Как бы изменилась ваша жизнь, если бы завтра у вас был миллион? Что бы вы начали делать? Чтобы вы прекратили делать? Чему бы вы уделяли большее или меньшее время? Часто ответ на данный вопрос дает вам подсказку, чем вы в действительности хотите заниматься. А то, чем вы в действительности хотите заниматься, чаще всего именно то, чем вы и должны заниматься. Второй вопрос. Если бы вы могли написать свою автобиографию, представьте, что вы прожили долгую жизнь и пишете книгу о себе, что бы вы хотели включить в эту автобиографию? Какие события, факты из своей жизни вам бы хотелось видеть в книге о себе? Или если вдруг священник читает хвалебную речь на ваших похоронах, что бы вы хотели, чтобы он упомянул о вас? Что люди должны узнать о вас? Третий вопрос. Что бы вы начали, если бы вам был гарантирован успех? О чем бы вы мечтали, если бы знали, что вам это удастся? Могут быть и другие вопросы, например, чем вам более всего нравится заниматься? Что доставляет вам наибольшее удовольствие и наибольшее чувство удовлетворения? От чего вы испытываете наибольшее чувство самоуважения и собственной значимости? Эти вопросы помогут вам определить вашу главную цель. Помните, что постановка главной цели, долгосрочной или краткосрочной, это начало любого успеха. Она становится центральным принципом – стержнем, на который нанизываются все остальные принципы управления временем. Вот простое упражнение, которое вы каждый день можете выполнять в своем блокноте. При записывании своих целей используйте метод быстрого списка. Каждое утро переписывайте три самые важные цели, которые вы поставили. Присядьте и за очень короткое время, не более чем за 30 секунд, запишите три самые важные для вас цели. После этого записывайте планы на день. Каждый день вы должны спрашивать себя, каковы мои три главные цели, и быстро записать их. Вы удивитесь тому, насколько эффективно это упражнение. Оно поможет вам четко определить и осознать, кто вы и чего вы действительно хотите. Пятый принцип. Определяя цели, вы должны принимать во внимание действия, которые вы предпримете, чтобы достичь их. Чем детальнее прописаны ваши планы достижения целей, тем вероятнее ваш успех.